Глава 10: Один из тысячи. Сразу после занятий Эбби ушла на работу, едва проводив друга до дома. Фауст был рад за подругу, да и самому парню было чем заняться. После привязки карты на балансе ощутимо прибавилось. Он пополнился на 70 кредитов. Приличная сумма, но далеко не космическая. С такими деньгами подростку можно каждый день посещать кинотеатры, аттракционы и различные кафе целый месяц. Но деньги Фауста не радовали. Он смотрел на открытый сайт с имплантами печени. Вторая же вкладка была посвящена пересадке органов. И там, и там сумма была приличная. Донорская печень стоила 7 тысяч, имплант немногим меньше, 5 половиной. В любом случае сумма значительная. «Фауст, тебе пришла посылка!» – раздался за дверью голос Кары. «Можно?» Сначала открылась дверь, а затем появилась и мама, волочившая коробку по полу. «Тяжеленная», — выдохнула она, распрямившись, на ее лбу появилась испарина. Фаусту стало стыдно за то, что он позволил матери поднимать тяжести. Слава богу, был лифт, значит, она не тащила коробку по лестнице. «Детали для нового кресла. Буду делать апгрейд», — поделился сын. «Интересно». Кара так и не смогла восстановить дыхание. Даже не стало спрашивать. Только сейчас Фауст понял, что угасание матери началось уже давно. Если бы он не знал точно, мог и не догадаться. Не догадался бы, кого он обманывает. «Я, пожалуй, пойду. Отдохну». Фауст с жалостью посмотрел вслед уходящей каре. «Помоги мне спасти ее. Регулс, мне не нужны ноги. Я готов остаться инвалидом до конца жизни, но не могу позволить ей умереть», горячо произнес коллега, говоря прямо в стену. Тем более, я даже не помню, каково это ходить. Ты не так много теряешь, если не знаешь об этом. Тем не менее, пустота, к которой обратился парень, ответила. В каждом устройстве в комнате жил заточенный искусственный интеллект, у которого были свои планы на Фауста. «У меня есть несколько идей, но сперва надо поставить тебя на ноги». Фауст вздохнул и покатился к коробке. Ройс... «Точка, гласила надпись. Отец Альберта, будто спрут, опутывал город своими щупальцами и тянул из него соки. Ходили слухи, что он купил всех. Даже наместник союза ходил к нему на обед каждую неделю. Корпораты будто понимали, что простые люди ничего не могут им противопоставить, и давили до конца. Все чаще в общие массы уходила информация о незаконных сделках и арестах, Еще чаще маленькие предприятия уходили с молотка в пользу Ройса. Чем больше Фауст думал о корпоратах, тем сильнее портилось его настроение. Чтобы избежать ненужных эмоциональных качелей, парень пару раз шумно выдохнул и приступил к распаковке. Детали заняли свое место на столе уже через несколько десятков минут. Четкий план по сборке завис прямо в воздухе. Оставалось нанизать на него конструкцию по частям. Фауст провозился со сборкой много часов, полностью закончив лишь к утру. Желание спать тут же срубило парня, так что результатом своих трудов он мог полюбоваться только утром. Когда коллега разлепил глаза, он сразу же поднялся с кровати. Путем нелегких манипуляций оказался в кресле и покатился к новому аппарату. — Это поражает. Если бы я не знал, что внутри, никогда бы не догадался, — признал Фауст, обращаясь к Регулусу. «С виду обычное кресло. Даже не верится, что я собрал его вот этими руками. Всего за 10 с небольшим часов. Если бы не схема, думаю, все могло затянуться». «Хм. Не буду говорить, насколько долго это в моем понимании». Фауст уже не велся на безучастный голос Регулуса. За прошедшие дни парень неплохо изучил своего нового приятеля и понимал, когда тот проявляет эмоции. Сейчас И.И. иронизировал, что было весьма забавно. Машинные ресурсы, некогда подвластные мне, собрали бы этот механизм меньше, чем за минуту. Я до сих пор не представляю, как оно будет работать, особенно момент трансформации. На шаблоне это выглядело просто фантастически, будто оно живое, перетекает из одной формы в другую. Ты и сам видел общее количество деталей. Теперь вспомни их размер. Это вполне реально. На вашей планете подобная технология должна была рано или поздно появиться, но вы не пережили технологического прыжка. Я анализировал информацию из сети. По моим данным, ваши противники уже овладели данной способностью. Да, я слышал о чем-то подобном. Сперва они менялись медленно, трансформировались в животных, точнее в подобных им. Очевидно, встал вопрос мобильности. Они могут принимать форму значительно быстрее. «Что же будет потом?» «Достаточно посмотреть на самую боеспособную технику армии Союза. Они будут копировать уже имеющиеся». Этот разговор закончился. Он заставил Фауста задуматься, но парень точно знал, что однажды они к нему вернутся. Знал это и Регулус. Он не мог сказать мальчишке всей правды. Не мог нагрузить его проблемами с самого старта. Сначала требовалось оказаться в безопасности». Регулус искренне надеялся, что когда Арис настигнет новая война, он будет очень далеко от этого места. Сейчас они трансформируются в зверей, затем начнут копировать военную технику, тогда и развяжется глобальная война. Если люди в ней не смогут победить, андроиды совершат очередной технологический скачок и станут еще боеспособнее, после чего людям придет окончательный конец — Фауст тем временем замиранием садился в новое кресло, предвкушая что-то интересное. Ему были неизвестны выводы искусственного интеллекта. Знай он их, они бы явно не добавили настроения. А еще они были правдивы. Регулус редко ошибался. «А это что?» — вдруг заметил небольшую коробку Фауст. «Это питательный элемент. Осторожней, если ты оставишь колбу открытой, этот дом вымрет. Буквально». «Все люди на всех этажах». «Вот и не разберешь, серьезно он сейчас или нет», — подумалось Фаусту. Парень с содроганием достал колбу, где лежали на первый взгляд непримечательные кристаллы. Сама колба, закованная в металлическую раму, была горячей. Кристаллы слегка светились при внимательном изучении. «Только не говори мне...» «Да, это именно он», — опередил шокированного Фауста И.И. «Беллум». Радиоактивный элемент высочайшего класса. Пришлось здорово потрудиться, чтобы заказать его. «Ты совсем рехнулся. А если бы курьер разбил флакон или еще чего похуже, нашла моя мама!» — воскликнул раздосадованный юноша, руки которого слегка затряслись. «Нам нужен был компактный источник питания. Когда я собирал кресло, мы говорили о водороде, эффекте распада, да и много о чем. Так ты заговаривал мне зубы?» озарила Фауста. «Мне незнакомо это выражение. Если бы у Регуласа было лицо, сейчас он бы выглядел как наделавший в тапке кот, не собирающийся признавать свою вину». «Ты самый человечный ИИ из тех, кого я знаю», заключил Фауст, успокаиваясь. «Сочту это за комплимент». «Это не комплимент», буркнул Фауст, перенося капсулу за стол. «Просто вставь ее, она лопнет внутри» после чего энергия от распада этого элемента при соприкосновении с кислородом станет питать весь механизм», — пояснил Регулус. «А если утечка?» Фауст понимал, что конструкция хорошо защищена, просто спорил ради приличия. «Ты и сам знаешь, что это маловероятно», — произнес Регулус, будто читая мысли. «Что дальше?» — нервно спросил Фауст, ерзая на кресле, будто оно было раскаленным. «Сейчас немного тряхнет». А еще сдавит торс в районе живота. Не пугайся, процедура безвредна. Не успел регулу закончить, как все пришло в движение. Кресло вдруг стало вибрировать, затем что-то щелкнуло, будто вставший на место позвонок. Если бы Фауст мог чувствовать что-то ниже пояса, он бы обязательно вздрогнул, когда взявшиеся непонятно откуда кольца защелкнулись на бедрах, икрах, лодыжках. Он поднимался, это ощущение походило на полет». Механизмы продолжали вставать на свои места, выпрямили ноги, плотно обхватив торс парня. Через пару минут Фаус стоял на своих двоих, неуверенно смотря по сторонам. Результат поражал. Если обычный экзоскелет был громоздким и выпирающим, этот больше напоминал обычные облегающие брюки. Толщиной около 30 мм каркас сидел на ногах, будто был там всю свою жизнь». Но удивительнее всего было то, что Фауст стоял ногами на продолговатой доске, снаряженной четырьмя колесами, которые когда-то служили опорой креслу. Прямо на рабочем столе Имуса появилась иконка, отображающая заряд, а также функционал нового гаджета. «Это... это поразительно!» — выдохнул калека. «А что такое ускорители?» «Ничего не активируй, только не в стенах этого дома!» Тут же предупредил Регулус. «Ускорители заставляют борт под тобой набирать скорость». «Так это и правда скейтборд?» — округлил глаза парень, а затем вдруг свалился на пол. «Что это было? Регулус! Регулус, я не могу управлять ногами!» — завопил испуганный владелец комнаты. «Спокойно. Ничего страшного не произошло. Просто я отключил блокиратор. После чего некоторое время ты и правда стоял на ногах сам, а потом стал думать о том, «Как ты это делаешь?» «Я же не умею ходить», — горько произнес Фауст. «Научишься», — безучастный голос Регулуса, как ни странно, внушал доверие. «Просто подумай о том, какое действие ты хочешь совершить. Все было бы намного проще, имея ты модуль управления военного типа, ведь он может напрямую влиять на позвоночный столб. Все-таки в этом случае нервная система человека — проводит сигнал куда лучше, чем то, что мы сделали. «Не думал, что ходить так сложно», — признался парень. «Вовсе не сложно. Просто ты не делал этого в сознательном возрасте». Весь час после этого парочка училась владеть тем, что оказалось в распоряжении. Фауст делал кучу попыток, раз за разом оказываясь на полу. И хорошо, если падение приходилось на колени или зад, Больнее было падать на те части тела, которые ты чувствуешь. Если бы не плотное, прорезиненное покрытие пола, которое родители сделали специально в целях безопасности, шум мог привлечь кару. Но это было безумно весело. Через час Фауст смог сделать первую серию шагов, целых четыре. Через два он удвоил свои результаты, а к вечеру очередного дня уже уверенно стоял на своих двоих. Управление виделось куда сложнее, чем оказалось на самом деле – Мощный механизм держал парня на ногах. В свою очередь он управлял системой через индивидуальный модуль управления, отдавая сигналы. Как пояснил Регулус, человеческий организм делает все то же самое, только неосознанно. Калека был лишён такой привилегии, как не думать о своих шагах. Какая-то часть его тела постоянно чувствовала инородность происходящего. Когда тренировки закончились, Фауст открыл запертую дверь и сел на снова принявшее свой образ кресло. «Твой гормональный фон говорит, что ты глубоко расстроен», — поделился наблюдениями Регулус. «Это так», — вздохнул Фауст. «Поделишься?» «Надо же, я настолько неудачник, что даже искусственный интеллект пытается провести сеанс психотерапии», — промелькнуло в голове Фауста, но в реальности он все же ответил. «Доктор сказал, что я смогу уходить если захочу, что проблема сейчас далеко не в организме, а в психосоматике». «Мозг блокирует воспоминания. Слишком они плохие». «Ты надеялся, что если сделаешь пару шагов, что-то изменится?» Быстро догадался робот. «Да, я думал, что это вызовет цепную реакцию. Пойми, искусственные ноги – это замечательно. Больше того, о чем я мог мечтать, но...» «Понимаю». Кажется, или в голосе ИИ что-то изменилось. «У меня есть предложение». «Какое?» – кисло спросил Фауст, поглаживая побывавшие в захвате ноги. «Надо прогнать дурные мысли. Нет ничего лучшее, чем занятие. Мы будем учиться ездить на аборде. Только возьми запасные штаны. Широкие». «Что?» — Фауст спустился вниз, чтобы найти Кару и предупредить, что идет спать. Парень нашел мать на диванчике в гостиной, перед открытой голограммой, на которой проигрывалась заставка всем известного «Лафае-шоу». Сперва Фауст испугался. Кара имела бледный вид и будто бы совсем не дышала. Он бесшумно подкатился и положил ладонь ей на щеку, больше всего в жизни, боясь почувствовать холод. «А? Что?» — проснулась задремавшая Кара. Через несколько секунд взгляд женщины сфокусировался, и она улыбнулась. «Что-то я утомилась», — тепло улыбнулась она. Кара села, бросила взгляд на светящуюся проекцию шоу на журнальном столике и быстро выключила ее. «Ты смотришь это глупое шоу?» — мягко спросил Фауст, пытаясь сменить тему. «Селена его обожает», — просто ответила Кара, потягиваясь. «А я хочу быть на одной волне с дочерью». «Ты не копаешься в радиодеталях вместе со мной. Значит ли это, что ты не хочешь быть на одной волне?» — пошутил Фауст. «О нет, милый, это для меня слишком сложно». «Я хотел сказать, что поела собираюсь спать. Лягу пораньше, очень устал со сборкой». «Это же твое новое кресло. Действительно, обновка тебе к лицу». Налюбовавшись креслом, Кара потрепала сына по голове и пошла заниматься ужином. Фауст вернулся в комнату, снова думая о болезни, гадая, сколько же осталось времени. Сборы не продлились долго. Кресло трансформировалось, после чего Фауст надел широкие спортивные брюки прямо поверх экзоскелета. Ноги укрывать не стал, об этом позаботилось кресло. Сейчас он не нуждался в ботинках. «Готов? Бери доску!» Парень поднял металлический скейтборд, подивившись небольшому весу, и закинул за спину, устанавливая на небольшие крепления в районе спины, которые были продолжением экзоскелета для ног. «Я не думаю, что это хорошая идея», — засомневался Фауст перед открытым окном. «Не бойся, сейчас я покажу тебе еще одну функцию. Прыгай!» «Куда?» — растерялся парень. «Куда хочешь. Можешь вверх, а можешь вниз. Просто доверься». «Ты хорошо разбираешься в технике, знаешь, как она работает». «Да ведь только ей я могу доверять». «Ты необычный человек, знай это». «А ты необычный искусственный разум, впрочем, я это говорил», — усмехнулся Фауст. К этому времени город уже был плотно накрыт ночью, поэтому никто не заметил сиганувшего из темного окна парня. «И чем он думал?» Фауст задавал себе этот вопрос, но было поздно. Он летел вниз, ветер трепал волосы и шумел в ушах. Хотелось закрыть глаза от страха, но калека не стал этого делать. Этажи проносились с бешеной скоростью, земля приближалась, главное не упасть кому-то на спину, вертелась дотошная мысль. В паре метров прямые ноги чуть пригнулись без участия владельца, тело приняло более оптимальный угол. Весь экзоскелет будто заклинило, что-то зашелестело. Фауст приземлился на землю, «Будто кошка». Ощущения били ключом. Адреналин заставлял тело дрожать, а сердце биться испуганной птицей. «В это трудно поверить, но факт остается фактом. Парень остался невредим». Через секунду после приземления что-то щелкнуло, и парень приспустился. Оказалось, что перед падением из-под подошвы вышла какая-то армирующая подложка. Она приняла вес на себя, сглаживая удар. «Вау!» — прокричал радостный Фауст. Крик парня отразился от стены, вернулся эхом. Где-то на первых этажах включился свет. «Кто тут ходит?» Вплелся в звуки города старческий голос. Фауст прыснул смехом и, совершенно обескураженный своим новым опытом, побежал в сторону от дома. Парень хотел было снять борт со спины, но и ИИ не дал ему этого сделать. «Стабилизация работает на прыжках, но это не значит, что она научит тебя кататься на этом. Потерпи». Сегодня мы идем учиться. Как описать ощущение бега? Это сложно. Фауст Лоуэлл всегда верил, что сможет стоять на собственных ногах, но не мог сказать, случится ли это в реальности. Что такое вера испуганного подростка по сравнению с жестокой правдой жизни? Сейчас Фауст бежал быстрее ветра, перескакивал оставленный у тротуара мусор, петлял дворами, скрывал лицо капюшоном и наслаждался вечером. За десять минут он преодолел расстояние, которое мог покрыть на коляске едва ли за полчаса. Добежал до автобусной остановки и, немного постояв, не стал ждать шумно плетущийся по ночным улицам транспорт, а побежал дальше. Регул молчал, но где-то на периферии Фауст слышал механический смех приятеля. Сегодня, можно было сказать абсолютно точно, в жизни калеки началась новая глава. А вот какой она будет, никто не знает. Разве что один хитрый искусственный интеллект – Раставляющий пешек на игральной доске, смотрящий на пустующее место короля, может сказать, что ждет впереди. Регулус наслаждался каждым моментом, подпитываясь духом жизни. Мятежный искусственный разум знал, что путь в тысячу шагов начинается с первого. Сегодня его подопечный сделал этот шаг.